Глава 13. Перевалило за полдень. Надо было торопиться. Подъём скомандовал Богданов ровно через полчаса. Все помнят, кому какие объекты штурмовать. Рации у всех в рабочем состоянии. Оружие у всех исправно? Минута на проверку. С эти вопросы были явно лишними, но не задать их Богданов не мог. Предстоял бой почти без шансов на успех, но его нужно было выиграть. И здесь всё должно быть под рукой. Всё исправно и отлажено, потому что в таком деле любая даже малейшая помеха это смерть. И как следствие невыполненное задание, а это могло повлечь за собой совсем уж серьёзные последствия, гораздо серьёзнее, чем гибель пятерых бойцов спецназа. Всё, пошли, дал команду Богданов и посмотрел на Павленко. Этот взгляд был вполне понятен. Кроме выполнения приказа Павленко предстояло заботиться ещё и о раненом товарище. Ну а как иначе? Иначе никак. Богданову и Рыбко предстояло захватить самый важный пункт аэродрома радарную антенну. И не просто захватить, а вывести её из строя и ещё удержать до прибытия советских истребителей. Как говорится, легко сказать, да трудно сделать. Даже не то, что трудно, а почти невозможно. Но если в задаче присутствует слово почти, то это означает, что спецназовец КГБ имеет все шансы справиться с этой задачей. В слове почти, если вдуматься, таится уйма возможностей. А оно это слово присутствует всегда и везде. Значит, у бойца спецназа имеется возможность решить поставленную перед ним задачу. Внезапность и нахальство второе счастье и залог успеха, в который уже раз повторил Рябов свою любимую поговорку: нам бы только добраться до этой самой антенны. А уж там-то вот он радар указал Богданов. Вертится антенка во все стороны. Видишь, Значит, мы на верном пути. Но этот раз они передвигались не открыто, а если так можно сказать, открыто наполовину. То есть по возможности маскируясь за стенами, выступами и поворотами. Не нужна им была встреча ни с кем, потому что все здесь были чужи. В любой момент их могли заподозрить, а если так, то пришлось бы прорываться к цели с боем. Это был бы ненужный бой, он очень усложнил бы выполнение основной задачи. Нет уж, Лучше из всех сил постараться проникнуть в помещение, откуда управляется радарная антенна тихо и незаметно, а там будет видно. И всё-таки на них обратили внимание. Когда до помещения, откуда управляли антенной, оставалось совсем немного, их неожиданно кто-то окликнул. Да именно их, а не кого-то другого. В этом не было никакого сомнения. Богданов и Рябов остановились и оглянулись. К ним приближались два человека в военной форме. Судя по знакам различия, это были офицеры, причём в больших чинах, то есть начальство. Один шёл молча, другой что-то сердито лопатал, указывая в сторону радарной антенны. Богданов и Рябов стояли и молча ждали, когда офицеры подойдут к ним ближе. Они подошли. Один из них по-прежнему молчал, а другой не умолкал ни на секунду, и тон его был раздражённый. Несколько раз он повторил одну и ту же фразу, причём с вопросительными интонациями. Судя по всему, он что-то спрашивал у Богданова и Рябова и требовал немедленного ответа. Но что могли сказать ему Богданов с Рябовым? Они молчали, и это молчание ещё больше раздражало офицера. Наконец, офицеры подошли совсем близко, так близко, что сердитый даже ухватил Рябова за плечо и попытался повернуть его лицом в сторону радарной антенны. И тут произошло то, что собственно и должно было произойти. Рябов сделал резкое движение и офицер оказался на земле. В то же самое время точно такое же движение сделал Богданов с тем же самым результатом. Не до противникам, а помнится, Рябов и Богданов по одному разу ударили их ребром ладони по шее. Оба дёрнулись и затихли. "Прячем", скомандовал Богданов, озираясь по сторонам. Туда, невдалеке стоял грузовик с кузовом, покрытым брезентом. Судя по виду грузовика, его давно уже не заводили. То ли он был законсервирован на какой-то особый случай, то ли поломан, сейчас это не имело значения. Бойцы подхватили подмышки неподвижные тела американцев и поволокли их к грузовику. Начали в кузов закинули Сердитова, за ним его напарника и плотно задёрнули полог. А теперь ходу, вполголоса сказал Богданов. Пока нас кто-нибудь не застукал за этим безобразием. Скорым шагом не бегом, бег мог вызвать подозрения, они отошли подальше от грузовика и остановились. Чёрт, ты их принёс не вовремя, ругнулся Рябов. Кажется, я отправил своего прямым ходом в клоаку. А ты как? Да и у меня то же самое, скривился Богданов. Не, кстати, всё это. А вдруг их станут искать? Обязательно станут, согласился Рябов. Всё-таки начальство. Но в этом-то и заключается для нас хороший плюс. Найти вот так вот сразу начальство дело сложно, так что какое-то время их никто не хватится. Это точно. А за это время мы как раз и успеем нахамить союзничкам. Своими бы устами проворчал Богданов. Ну, ходу. В помещение, откуда осуществлялось управление радарной антенной, Богданов и Рябов проникли беспрепятственно. На входе за столом сидел дежурный солдат, который, кажется, и внимания не обратил на двух людей в камуфляжной форме. Может, потому что при них не было оружия. Автоматы Богданова и Рябова спрятали под одеждой. А может, потому что уж слишком уверенно вели себя эти двое. Сразу видно свои. Перед дежурным на столе стоял телефон. А кроме телефона где-то ещё таилась тревожная кнопка, как и полагается на военных объектах. И вот эту-то кнопку дежурный, заслушав непонятный шум в глубине здания, был обязан нажать, со всеми вытекающими последствиями. А этих-то последствий Богданов с Рябовым допустить никак не могли. Впрочем, они не слишком и торопились. Войдя в вестибюль здания, бойцы первым делом осмотрелись, пытаясь определить, где именно располагается пульт с помощью которого управлялась радарная антенна и экран, на котором отражалась текущая обстановка. Определили это они очень скоро. Вон там на втором этаже больше пультов с экраном располагаться было негде. Прямо от дежурного на второй этаж вела широкая каменная лестница. Рябов встал на первых ступенях, чтобы в случае чего задержать тех, кто вздумал бы по ней спускаться или подниматься. А Богданов неторопливым шагом подошёл к дежурному и выразительно щёлкнул пальцами. Солдат поднял голову, и Богданов ударил его ребром ладони по горлу. Хватило одного удара. "А теперь наверх", скомандовал Богданов. Извлекая на ходу из-под одежды оружие, Богданов и Рябов устремились вверх по лестнице. Буквально через несколько секунд они оказались в зале, ещё одно мгновение они потратили, чтобы осмотреться и оценить обстановку. Зал представлял собой полукруглое помещение с двумя большими во всю стену окнами, из которых была видна взлётная полоса. Между окнами на стене висел экран, на котором мелькали пунктиры, полосы и точки. Впритык к окнам стояли столы, за которыми сидели люди. Их было 12 человек, причём шестеро из них были женщины. Получалось так, что все они сидели лицами к экрану и окнам, и спиной к входу в зал. Все были заняты делом и потому не сразу обратили внимание на ворвавшихся в зал Богданова и Рябова. А когда повернули головы на шум, Им понадобилось ещё какое-то время, чтобы попытаться понять, кто эти люди и что вообще происходит. Всем сидит за орал Богданов по-английски. Он не знал английского языка, но самые распространённые английские фразы и выражения были ему известны. И не только английские, но и немецкие, и французские, и испанские. Богданов был бойцом спецназа, а спецназовцу без знания самых ходовых выражений на чужих языках никак нельзя. Мало ли куда забросит его служба. Не таскать же с собой переводчика. Кто-то в зале всё же попытался вскочить и даже что-то возразить. Кажется, это был вопрос, что случилось. Не отвечая, Богданов дал короткую очередь из автомата поверх голов сидящих за столами людей. Он не собирался стрелять в них, он стрелял для отстрастки. Ну и, конечно, чтобы вывести из строя оборудование. Любой спецназовец знает, что самый эффективный и быстрый способ для того и для другого это автоматная очередь. Так получилось и на этот раз. Экран с мельтешащими точками и пунктирами затрещал, из него посыпались искры, и он погас. В зале запахло палёным. Люди испуганно вжались в кресла. Ряба в тем времени мгновенным взглядом окинул зал и обнаружил в боковой стене дверь. Одним прыжком он достиг двери и дёрнул её на себя. Дверь распахнулась, Рябов увидел довольно просторное помещение со столиками и стульями, а также стойкой, на которой выстроились в ряд стеклянные бутылки и какие-то разноцветные коробки. Кажется, это был бар или буфет. В помещении никого не было. Здесь не было окон, помещение освещалось электрическими лампами, вделанными в потолок. Откуда-то сбоку дул ветерок, работал кондиционер. Всё это Рябов увидел и оценил почти мгновенно, за несколько коротких секунд. Тогда крикнул он Богданову. Богданов, не выпуская из поля зрения испуганных и ничего не понимающих людей, коротко взглянул на Рябова. Он понял, что тот предлагает. Да, это, пожалуй, было самым лучшим решением в данной ситуации. "Всем встать", по-английски крикнул Рябов, "поднять руки". Не сразу, постепенно и по одному сотрудники стали нерешительно подниматься с кресел. Какой-то мужчина должно быть главный из всей этой компании. Злобно и изподлобья глядя на Богданова, произнёс несколько слов. Молчать! свирепым голосом зарал Богданов и указал на распахнутую дверь бара. Все туда по одному. Ты, указал он на главного вперёд. Главный ещё раз окинул Богданова а заодно и рябова злобным взглядом хмыкнул и медленным шагом направился в сторону распахнутой двери. Быстрее, всё тем же свирепым голосом подгонял его Богданов, потом с силой толкнул мужчину в спину. Мужчина по всей вероятности не ожидал этого и, сделав несколько шагов, не удержался и грузно упал на пол. Ты указал Богданов на следующего. Второй мужчина сделал несколько демонстративных шагов, но вдруг резко развернулся и попытался ударом кулака сбить с ног стоящего неподалёку Рябова. Рябов уклонился от удара и в свою очередь также выбросил кулак. Удар пришёлся по грудной клетке к ударябов и метел. Мужчина коротко крякнул, захлебнулся воздухом и упал на колени. Схватив мужчину за шиворот, Рябов волоком затащил его в бар. Богданов же в это время дал ещё одну короткую очередь. Конечно, не по людям, а опять же по приборам, стоящим на столах. Опять что-то затрещало, посыпались искры, откуда-то повалил едкий дым. Всям туда. Теперь помимо свирепого голоса у Богданова было ещё и свирепое лицо. Молчать, буду стрелять. Мужчины и женщины послушно вошли в бар. Рябов с грохотом захлопнул за ними дверь. Помоги, сказал он Богданову. Они вдвоём схватили тяжелённый стол и придвинули его к двери бара. Вот теперь порядок, сказал Рябов. Пусть посидят. Там у них сущая благодать. Даже выпивка с закуской имеется. Что ни говори, культурный народ. Запасливый и предусмотрительный. Фу, хорошо, что у них нет оружия, а то мы здесь такую стрельбу могли устроить. Их техперсонал не берёт с собой оружие, сказал Богданов. Таковы у них инструкции, или ты этого не знал? Да знаю, протянул Рябов. Я же и говорю, хорошие у них инструкции. Разумные. Ну а теперь нам надо довершить начатое благое дело. Рябов подошёл к приборам и, не вникая в их суть, начал выдёргивать провода. Какие-то приборы из тех, что полегче, он со всего маху швырял на пол. Богданов присоединился к нему, и вскоре пульт управления радаром стал представлять собой ужасающее зрелище. Разумеется, с точки зрения американцев, если бы они вдруг оказались здесь. И благостное зрелище с точки зрения Богданова и Рябова. "Картина и битвы удовлетворён", провозгласил Рябов, когда крушить было уже нечего. "Нус, а теперь нам надо срочно забаррикадироваться и ждать гостей". Думаю, они скоро появятся и захотят узнать, что здесь случилось. Богданов и Рябов стали придвигать к дверям тяжёлую мебель, в сколе вход в зал был надёжно забарикадирован. Интересно, что сейчас сделают Дубко, Павленко и Муромцев? спросил Рябов, больше риторически. Думаю то же самое, что и мы, ответил Богданов. Хорошо, если так, вздохнул Рябов. Им-то тяжелее, чем нам. Юра вместе с раненым Василием о Дубко, так и вовсе один. Ничего, сказал Богданов. как-нибудь справиться. Куда они денутся, согласился Рябов. А тогда полюбуйся видом из окон, сказал Богданов. Что там, как там? Александру Дубко предстояло захватить башню, в которой располагался пункт связи между землёй и самолётами, находящимися в воздухе. Без связи с землёй, понятное дело, ни один самолёт не приземлится. А если так, то и американские самолёты с подкреплением также не смогут приземлиться на аэродроме Темпельхов. А другого аэродрома поблизости не было. Аэродромов такого класса вообще не было на территории Западной Германии, только Темпельхов. Было несколько таких аэродромов за пределами Западной Германии, но это всё равно, что их не было вообще. Потому что приземлившись на одном из таких аэродромов, американское подкрепление должно было потратить несколько дней, чтобы добраться до места противостояния. А поскольку в этом противостоянии всё решали считанные часы, а может даже считанные минуты, Смысла сажать свои самолёты где-то на другом краю Европы у американцев не было. А без подкрепления они вряд ли решатся на прямое столкновение с советскими и восточногерманскими вооружёнными силами. Вот что означало нарушить связь с наземными службами аэродрома Темпельхоф и находящимися в воздухе самолётами. Вот какая ответственность лежала на пятерых спецназовцах КГБ. Это в равной степени касалось и Богданова с Рябовым, и Дубко и Павленко с Муромцевым. У каждого из них был свой отдельный участок фронта, и от того, как они будут воевать на этом участке, зависел успех всей операции, а вместе с тем может статься и судьба всего мира. Для Дубко задача осложнялась тем, что он был один. Ему не на кого было рассчитывать, кроме себя самого. У него не было рядом дружеского плеча, на которое он мог бы опереться, никто не мог защитить его со спины. Однако и это не было главным. Главным было то, что он не имел права погибнуть, потому что если бы он погиб, кто бы выполнил приказ. Где находится башня, Дубко знал. Да и что тут было знать, если её купол высился над большинством других аэродромных сооружений. Главным было, не обращая на себя внимания, подобраться к башне и проникнуть в неё, а захватив, удержать до прибытия советских боевых самолётов. Одному, не надеясь ни на чью помощь, Подобраться к башне, конечно, не составляло большого труда. Может так статься, что никто и внимания не обратит на Дубко. Идёт себе человек в камуфляже с американским автоматом за плечом и пускай себе идёт. Что тут необычного и подозрительного? Темпельхов, аэродром военный. Здесь много ходит таких в военной одежде и с оружием. Ну, а если бы кто-нибудь всё же обратил бы особое внимание на Александра Дубко, уж с ним-то он справился бы в два счёта. Всё самое основное должно было случиться потом. Сколько людей находится в башне? Вооружены ли они? Сможет ли Дубко единым, так сказать, махом нейтрализовать этих людей? Впрочем, на какие-то из этих вопросов Александр ответы знал. Ответы эти были предположительными, но всё же среди связистов в американской армии много женщин. Скорее всего, они тоже будут в башне. Это раз. Женщины справятся куда проще, чем с мужчиной. Это два. Обычно на таком посту людей бывает немного. Всего-то несколько человек, меняющих друг друга через определённое время. Это 3. Кроме того, Александр где-то слышал, что на такие посты солдаты заступают без оружия. Есть, кажется, в американских войсках такой приказ. Это 4. Всё это вместе давало Александру Дубко немалые шансы на то, что он справится с задачей, захватит башню и при этом останется жив. До башни Дубко добрался без особых приключений. Теперь главным было отыскать вход, и с этой задачей Александр справился без особых затруднений. Не вдали он увидел узкую металлическую лестницу с перилами, которая вела наверх. Скорее всего, это и был вход, так как других лестниц поблизости не было. Дубко поудобнее перехватил автомат и стал подниматься по лестнице. И надо же такому случиться, что как раз в это самое время на встречу ему по лестнице спускались двое мужчина и женщина. И он, и она были в военной форме, а кроме того, у мужчины на поясе висела кобура с пистолетом. Все эти детали Александр заметил и оценил мгновенно, как и подобает опытному бойцу. Сделав отсутствующее выражение лица, он хотел пройти мимо этих двоих, но они его окликнули. Причём сразу оба, вначале мужчина, а затем и женщина тоже добавила несколько слов. Что могли означать эти слова, Дубко, конечно, не знал. Он, как и Богданов, как и все другие бойцы спецгруппы Дон, кроме Муромцева, из всего английского языка знали лишь несколько самых ходовых и специфических выражений. А тут натяво к нему обращаются на английском языке, причём сразу двое. Не меняя выражения лица, Дубко с видимой досадой махнул рукой: "Отстаньте, мол, не до вас". Но мужчина произнёс ещё какую-то фразу, а затем ухватил Александра за плечо, требуя от него ответа. "Yes", произнёс Дубко первое вспомнившееся ему английское слово, надеясь, что мужчину устроит такой ответ. Но американца ответ явно не устроил. Более того, на его лице вначале отобразилось недоумение, а затем у другое чувство, которое было для Александра куда как опаснее. Кажется, американец заподозрил что-то неладное и был готов поднять крик. Скорее всего, до этойм женщиной. Понятно, что на крике тут же сбежались бы другие люди, а этого дубко допустить никак не мог. Он сделал глубокий вздох и сразу же вслед за ним хлопнул мужчину ладонями по ушам. Приём у спецназовцев известный и эффективный. После такого удара противник практически мгновенно лишается сознания. Что и произошло. Пока мужчина в беспомятьстве цеплялся за перила лестницы, Дубко одной рукой мгновенно выдернул у него из кобуры пистолет. А другой рукой помог ему перевалиться через перила. Жив он остался или нет, Дубко не знал. Впрочем, сейчас это было неважно. Женщина, которая, конечно, не ожидала ничего подобного, повела себя чисто по-женски. Она уже собралась громко закричать, но Дубко ей этого не позволил. Он зажал ей ладонью рот и какое-то время размышлял, что ему делать дальше. Конечно, справиться с растерянной и напуганной женщиной было проще простого. Но Дубко никогда до этого не приходилось сталкиваться с дамами именно в таких ситуациях. С мужчинами сколько угодно, а вот с женским полом не довелось. Поэтому-то и Александр и пришёл в некоторые замешательства. Всё-таки как не крути, дама. Он вообще никогда не поднимал руку на женщину, а тут чертё вынес прямо ему навстречу. Впрочем, в смятенном состоянии духа Дубко пребывал совсем недолго, не как не больше 2 секунд. Сокрушённо вздохнув, он лишил дамочку сознания, Но сделал это так аккуратно, что она должно быть ничего и не почувствовала. Затем так же нежно и бережно он поднял её на руки и осторожно перебросил через перила. Высота была небольшая, и дубко от счастья успокоил себя мыслью, что с пребывающей в беспомятьве дамочкой ничего страшного не случится. Часик полежит и очнётся, и хотя что должно было последовать за этим самым, и Александра уже не интересовало Недодлительных размышлений ему было. Надо было действовать мгновенно и решительно. "Доры бабы", рогнулся вполголоса Дубков. "Дома бы сидеть да кашу варить, а не в войнушке играть. Суются под руку, когда тут такое дело. Как есть дорёхи". Приобрятя таким образом привычное состояние духа, Дубков бегом поднялся по лестнице. Она заканчивалась небольшой площадкой, которая упиралась в металлическую дверь. Наверное, это и был вход в башню. Осмотревшись и никого не заметив, он потянул дверь на себя. Дверь оказалась тяжёлой и поддалась с трудом. Впрочем, петельного скрипа и металлического скрежета слышно не было, и потому в первые секунды никто не обратил внимания на вошедшего в помещение Дубко. А ему вполне хватило этих нескольких секунд, чтобы осмотреться, оценить ситуацию и принять решение. В помещении находилось всего 5 человек: двое мужчин и три женщины. Должно быть, всего связистов дежурило семеро. Но с двумя дубкой уже расправился на лестнице. Александр взял автомат в правую руку, левую оставил свободной, мало ли что, и дал короткую очередь поверх голов связистов. Эффект, конечно, оказался потрясающим. Ничего такого не ожидавшие связисты, как мужчины, так и женщины, дружно попадали на пол, как кегли после удачно брошенного шара. Правда, один из мужчин стремительно перевернувшись на бок, потянулся рукой к кобуре. Оказывается, у связиста Фёмелас при себе оружие. И судорожно затеребил пальцами застёжку, пытаясь вытащить пистолет. И даже успел его вытащить, а вот выстрелить не успел. Дубков выстрелил первым. Мучина взвыл и перекатился на другой бок. Пуля угодила ему в плечо, а перехватить другой рукой пистолет он не смог, да и, пожалуй, не до того ему было. Болевой шок делал не шуточно. Тут уж не до стрельбы. Дубков по звериному подскочил к раненому противнику, ударом носка отбросил пистолет, затем также стремительно наклонился и подобрал оружие. "Лежать", крикнул он по-английски. "Буду стрелять". Других английских фраз он сейчас припомнить не мог, да в этом и не было надобности. Потрясённый связистый застыли на полу лицом вниз, леж раненый, оправившись от первоначального шока, громко застонал. Всевон вспомнил Дубков ещё несколько английских фраз. За дверь Не вставать, живо, оружие на землю. И пнул носком башмака мужчину, лежавшего ближе всех к двери. Замысел Дубкова был прост: выставить всех семерых связистов из помещения, забаррикадироваться, а там будь что будет. Похоже, порелезованные страхом связисты всё же поняли, чего добивается от них этот непонятно откуда взявшийся страшный и беспощадный человек. Они друг за другом на четвереньках поползли к выходу. Кажется, оружия ни у кого из них больше не было. За этим Дубко следил особенно внимательно. Быстрей, нарочито страшным голосом прокричал Дубко и для Острацкие передёрнул затвор автомата. Свизисты поползли энергичнее. Последним, опираясь на здоровую руку, за дверь выпал с раненой. Он громко стонал и вперемешку со стонами злобно ворчал на Дубко. След за ним тянулся тонкий кровавый след. Вот так, сам себе сказал Дубко, подходя к двери и внимательно её осматривая. Дверь была сварена из толстых листов металла. На двери имелся металлический засов, для чего он был непонятно, потому что вряд ли связисты запирались во время дежурства. В этом не было никакой необходимости. Да так оно и было, потому что засов был сильно ржавым и уже буквально прироск к двери. Дубку отдёрнул его один раз, дёрнул другой и третий, засов не желал поддаваться. Это было плохо, это было очень плохо, потому что с минуты на минуту в помещение могли ворваться солдаты. Сжав зубы, Дубко самозабвенно ударил по Засову ногой раз, другой, третий. После пятого удара Засов соскрежетом сдвинулся с места. После восьмого удара он нехотя влез в специально предназначенную для него скобу. Теперь дверь была запертой, и чтобы её открыть, понадобилось бы немало времени и усилий. Вот так, повторил Дубко. Быстрым шагом он подошёл к столу, на котором громоздилась аппаратура, и стал выдёргивать провода, крошить панели, швырять на пол то, что можно было разбить. Через 5 минут в помещении не осталось ни одного целого прибора. Вот так, в третий раз произнёс Дубко. Затем он вынул радиопередатчик, щёлкнул тумблером и произнёс: "Первый, я второй. Первый, я второй. Второй, я первый". Тут же прозвучал голос в ответ: Свадьба состоялась. Гости пьяные, все отправились на прогулку, сказал Дубко. Свадебный стол ломится от объедков. Наши именины тоже удались на славу, отозвалась Раца. Скотина заперта в хлеву, ждём гостей. То же самое, сказал Дубко. Желаем приятно провести время, съехидничала Раца. И вам того же, хмыкнул в ответ Дубко. На том сеанс связи с Богдановым и Рябовым завершился. Самая простая задача была у Павленко и Муромцева. Они должны были занять точку оповещения на аэродроме, с которой в случае надобности можно было вступить в переговоры с американцами. По сути, это был громкоговоритель, главным назначением которого было оповещать личный состав аэродрома в каких-либо непредвиденных или срочных ситуациях. А потому никакой особой охраны там быть не должно. Да и народу на таком объекте должно быть негусто, от силы несколько человек. И очень могло статься, что это будут не мужчины, а женщина. Служба оповещения это по большей части именно женская работа, а не мужская. Так что справиться с задачей Павленко и Муромцеву было несложно. Так-то оно так. Однако Муромцев был ранен, а раненый человек это непредсказуемый человек. Сейчас он в сознании, а через 3 минуты ему станет хуже, и вот он уже без сознания. Поэтому раненый, как ни крути, всегда обуза, особенно когда нужно выполнять срочное и опасное задание. Но при этом понятное дело, раненого не бросишь. За ним нужно приглядывать, ему нужно оказывать помощь. Хорошо, если в группе несколько человек, хотя бы трое. Один приглядывает за раненым, другой наблюдает за неприятелем и выполняет задание. А если состав группы всего 2 человека? Вот тут и оно. Ты как? спросил Павленко у Муромцева. Передвигаясь на своих двоих, попытался пошутить Муромцев. Такая попытка несколько успокоила Павленко. Шутит это хорошо. Значит, контролирует себя, стало быть, у него есть ещё силы, чтобы шутить. Но с другой стороны, Павленко приходилось видеть людей, которые пытались шутить даже за 2 минуты до своей смерти. Тогда вперёд махнул рукой Павленко. Теперь главное ничего не перепутать и не вломиться с дуру в какой-нибудь склад вместо точки оповещения или прямо в казарму. Смеху-то будет. Не вломимся, успокоил его Муромцев. Я знаю приметы, по каким легко можно отличить пункт оповещения от склада. По ним и двинемся. Тогда веди, сказал Павленко. А я буду рядышком, буду тебя поддерживать. Ничего, я сам, слабо запротестовал Муромцев. Павленко ничего не ответил, вздохнул, и они двинулись на поиски точки оповещения. Вот сюда, указывал Муромцев. Теперь сюда, а теперь прямо до того здания. Ты в этом уверен? с сомнением спросил Павленко. Мало ли где им вздумалось обосноваться. А вот мы сейчас уточним, сказал Мурамцев. Видишь тех троих солдат, которые шагают нам навстречу? У них и спросим. Да, но почесал затылок Павленко. Ничего, спросим. Спрашивать буду я, а ты молчи и улыбайся. А лучше закури сигарету. Сигареты у тебя, надеюсь, американские? А то какие же, хмыкнул Павленко. Вот и кури. И не вынимай сигарету изо рта, пока я буду говорить с этими ребятами. Когда у человека в зубах сигарета, он обычно молчит. Павленко поспешно достал сигарету и закурил. Трое американских солдат между тем приближались. Привет, парни, окликнул их мурманцев по-английски. Мы тут новенькие, прибыли ночью, так что пока не знаем, где тут у вас что располагается. Нам нужен пункт оповещения. Не подскажете, как до него добраться? Техасец что ли улыбнулся один из солдат. А что заметно? улыбнулся в ответ мурманцев. Больше слышно, чем заметно, и ещё шире улыбнулся солдат. Техасский выговор не спутаешь ни с каким другим. У меня подружка тоже из Тихаса. Это здорово, Муромцев хлопнул солдата по плечу. Ты сделал правильный выбор. Наши девчонки самые лучшие. Но это вопрос спорный, вмешался в разговор другой солдат. И спорить не о чем, запротестовал Муромцев. Знаю, что говорю. А что это ты такой бледный? прищурил глаза первый солдат. Он даже круги под глазами не здоровятся. А, беспечно махнул рукой Муромцев. Просто не спал уже две ночи. Вдобавок простуда. Дурная здесь погода, парни. Не то, что у нас в Техасе. Ну так как же пройти к пункту оповещения? А вот, видишь ту каланчу? Указал солдат на здание, которое впрямь отдалённо напоминало пожарную каланчу. Это он и есть. Поднимешься на второй этаж, а там разберёшься. Солдат покосился на старательно курившего Павленко и сказал ему: "Кавбой, угости сигаретой, а то у меня как назло кончились". Павленко, разумеется, не понял, что ему говорят, но сориентировался по тону. Он вытащил из кармана пачку и протянул американцу. Я возьму несколько, сказал солдат про запас. Павленко неопределённо щёлкнул пальцами, это могло означать что угодно, в том числе и согласие. Солдат извлёк из пачки четыре сигареты и хлопнул Павленко в знак благодарности по плечу. "Благодарю, парни, за подсказку", сказал Муромцев. "Мы пойдём". "Бывайте, хаседс", сказал солдат. "А всё-таки тебе надо полечиться, а лучшее лекарство это хорошая бутылка виски", продолжил его мысль Муромцев. "Так и сделаю". Американцы разом рассмеялись и пошли своей дорогой. Фу, взнеможение выдохнул Муромцев. Вроде как пронесло, а я-то уже подумал, что мы засыплем. Особенно когда этот весельчак попросил у тебя сигареты. Я думал, ты не выкрутишься. Я услышал слово сигарета, улыбнулся Павленко и сообразил: "Ну что, пошли к каланче?" "Погоди", сказал Муромцев, "да и отдышаться". Павленко ничего не сказал, лишь искоса взглянул на Муромцева. Действительно, общение с американскими солдатами отняло у него много сил. Это было очень даже заметно по внешнему виду Муромцева. "Не коси, синь, вздыхай", сказал Муромцев. "Полторы минуты и я буду в форме. Ты обещал нежно меня поддерживать, сейчас это мне не помешает". Павленко подошёл к Муромцеву вплотную. Тот опёрся о его плечо и закрыл глаза. Это было всё, что могли себе позволить спецназовцы в такой непростой обстановке. "Пошли", ровно через полторы минуты сказал Муромцев. До каланчи ходу было немного, но Муромцеву даже такое небольшое расстояние далось с трудом. По пути они с Павленко несколько раз останавливались. Муромцев закрывал глаза, глубоко дышал, но через полминуты открывал глаза, набирал в грудь воздуха, и они шли дальше. Наконец они подошли к каланче. Внутрь здания заходить смысла не было. Лестница на второй этаж была наружной и начиналась прямо у ног Павленко и Муромцева. Павленко принялся считать ступени и насчитал 12. В другой ситуации он бы их и не считал, но сейчас с ним был раненый Муромцев, а преодолевать каждую ступеньку с раненым это дело особое. Тут уж хочешь, не хочешь, а приходилось считать. Павленко внимательно взглянул на Муромцева и шагнул на первую ступеньку. Муромцев вступил за ним. Не останавливаясь, они одолели все 12 ступеней и очутились в небольшом помещении, что-то вроде вестибюля. Здесь они никого не встретили, и это было хорошо. Вступать кем-нибудь в общение о чего доброго, и в схватку в их положении было делом непредсказуемым. Из раненого какой боец? На расстоянии это ещё куда ни шло. А если, допустим, пришлось бы сцепиться в рукопашную, не то ж гораздо лучше, когда вестибюль пустой. Дверь, кивнул Павленко. Одна единственная. Значит, пункт оповещения за ней. Если что, скажи им что-нибудь, пока я буду принимать решение. Павленко толкнул дверь, и она отворилась. Он зашёл в помещение первым, за ним Муромцев. Помещение было небольшим, с единственным окном, оно выходило на взлётную полосу. В помещении находились три человека, три женщины. Обернувшись на скрип двери, они ничего не говоря посмотрели на Муромцева и Павленко. Муромцев закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Ему было тяжело стоять, но он почти не чувствовал Встать, переведя дыхание, скомандовал Муромцев. Руками ничего не трогать, руки вытянуть вперёд, живо. Что? ошарашенно спросила одна из женщин. Остальные с молчаливым удивлением посмотрели вначале на Муромцева, затем на Павленко. Встать, повторил Муромцев. Здание захвачено. Прошу не делать резких движений, или мы будем стрелять. Что? переспросила та же самая женщина, явно ничего не понимая. Что происходит? Павленко одним гигантским прыжком достиг стола, за которым сидела эта женщина. Одной рукой он отодвинул микрофон, стоящий на столе, другой рукой ухватил сотрудницу за шиворот, легко выдернул из кресла и буквально отшвырнул в сторону. Две другие испуганно вскрикнули. Они решительно не понимали, что происходит. Не дав им опомниться, Павленко поступил с ними так же, как и с первой. Одна из них удержалась на ногах, вторая упала на пол лицом вниз. "Встать", приказал Муромцев. "Молчать, лицом к стене". Вы что, с ума сошли? опомнилась одна из женщин. Вы кто? русский ответил Муромцев. Здание захвачено. А, понимаю, окончательно пришла в себя женщина. У вас учения? Да, но почему нас никто не предупредил? И почему вы так грубо с нами обращаетесь? Я доложу командованию, у вас будут неприятности. Что она говорит? спросил Павленко у Муромцева. Они не верят, что мы русские, слабо улыбнулся Муромцев. считают, что это учение, и обижены на нас за грубое обращение, обещают наяведничить на нас своему начальству. Вот. Что, даже наш русский разговор для них не аргумент, удивился Павленко. Похоже, что нет, пожал плечами Муромцев. Вот ведь какие непонятливые. Ну я им сейчас докажу, улыбнулся Павленко. Уж мне-то они поверят. Некогда экспериментировать, возразил Муромцев и указал куда-то за окно. Надо делать дело, пока они не опомнились. Это, правда, проворчал Павленко, а то бы я им доказал. Не знаю как, но доказал бы путём жестикуляции или может спел бы калинку-малинку. Что будем делать с дамочками? спросил Муромцев. Двух выставим за дверь, а одну, я думаю, надо оставить при нас, ответил Павленко. Вдруг пригодится, мало ли что. Например, как заложница. Не будут же они палить в нас из пушек, если с нами будет их боец. Ну, командуй, и пускай катятся, пока мы добрые. Надеюсь, вы уже поняли, что это не учение, спросил Муромцев. Вы слышали? Мы разговаривали по-русски. Никто из женщин ничего на это не ответил. Все они только взглянули на Муромцева и каждая из них по-разному: одна с ненавистью, другая с недоумением, третья с испугом. Вы и вы, указал Муромцев на первых двух женщин, быстро за дверь. Ну, а выглянул он на третью, останетесь с нами. Не давая пленницам опомниться, Павлянко взял их за плечи и подтолкнул к выходу. Мурнцев отворил дверь, обе женщины, помедлив и оглянувшись напоследок, вышли. Павленко внимательно осмотрел дверь. Никаких засовов и запоров, с досадой сказал он. Зато, кажется, имеется замок. Значит, должен быть и ключ. Спроси у неё про ключ. Где ключ от замка? спросил Мурнцев у заложницы. Но та, похоже, пребывала в прострации, и это было понятно. Вот этих страшные русские отпустили, а её оставили. Для чего? Что они с ней собираются делать? Вам нечего бояться, угадав её состояние, сказал Муромцев. Ничего плохого мы с вами не сделаем. Конечно, вам следует вести себя благоразумно. Зачем я вас спросила, женщина прерывающимся голосом. Вы наша страховка, сказал Муромцев. Не станут же ваши в нас стрелять, если с нами вы. Наверно, женщина всё больше приходила в себя. А вы и вправду русские? Да, просто ответил Муромцев. Но вы говорите по-английски. Говорю, согласился Муромцев. Вас это удивляет? Пленница нерешительно пожала плечами. Кажется, она не могла до конца осмыслить элементарную истину. Как это так русский объясняется по-английски? Вот и хорошо, слабо улыбнулся Муромцев. Как ваше имя? Мерида, ответила женщина. Красивое имя, доброжелательным тоном произнёс Муромцев. Мерида. Мерида, нам нужен ключ от этой двери. Нам он очень нужен, вы понимаете? Где он? Какое-то время женщина не отвечала, явно терзаясь сомнениями. Муромцев прекрасно понимал, в чём эти сомнения. Не надо делать глупостей, мягко сказал он. Если мы не запрём дверь, ваши головорезы скоро вломятся в помещение. А мы не хотим, чтобы они сюда заходили и будем в них стрелять, а они будут стрелять в нас, и в том числе в вас. Кто будет разбираться, где мы, а где вы? Вы что же, хотите погибнуть? Вот видите, не хотите. А потому дайте нам ключ. Отпустите меня, жалобным почти детским голосом попросила заложница. От такой просьбы, а главное, от этого жалобного голоса у Муромцева невольно защемилось сердце. Конечно же, он ничего не имел против этой женщины, и уж тем более не считал её своим врагом. Он относился к ней так, как возможно относился бы к любой другой женщине, кем бы она ни была, с жалостью, пониманием и состраданием. Ведь нелегко ей сейчас в скверную ситуацию она попала. Неизвестно, что будет буквально через минуту, а значит неизвестно и то, сможет ли она выпутаться из этой ситуации, уцелеет ли, если чего доброго её сослуживцы откроют польбу. Ему сейчас очень хотелось отпустить эту Мериду по добру по здорову и даже попросить у неё прощения за тот страх, который он совместно с Павленко ей причинил, и даже сказать какие-то добрые напутственные слова. Но он также понимал, что ничего этого не сделает. Несмотря на всё своё искреннее желание и душевную мольбу, поэтому он лишь слабо покачал головой и повторил свои прежние слова. Мы не сделаем вам ничего плохого, нам нужны ключи от двери. Мерида коротко и судорожно вскликнула, подошла к столу, порылась в ящике и протянула Моромцеву связку из трёх ключей. Благодарю, сказал Моромцев и передал ключи Павленко. С ключами и замками Павленко разобрался скоро. Ключей было 3. А замков тоже три. Скорее дверь оказалась запертой на все три замка. Так-то лучше, проворчал Павленко, пряча связку в карман. Конечно, надежды на эти замочки аховые, но без них было бы ещё грустнее. Нус, а теперь за дело. Василий, а ты присядь. Да и дамочка, пускай присядит тоже, а то я вижу, вы сейчас упадёте вдвоём, рядышком друг с дружкой. И что мне тогда с вами делать? Можете сесть, сказал Муромцев Мириде. Но прошу без глупостей. Женщина кивнула и упала в кресло рядом с Муромцевым. Павленко тем временем достал рацию, быстро её настроил и произнёс: "Первый, я третий, первый, я третий, как меня слышите?" "Третий, я первый", отозвалась рация. Это был Богданов. "Обе кукушки залетели в гнездо, могут куковать", сказал Павленко. "Кукуйте, прозвучал голос из рации, и ждите других птичек". "Как вторая кукушка?" нормально сказал Павленко. "Тогда отбой", сказала рация и умолкла. "Кукуй!" Глянул он на Муромцева. Справишься с заморской аппаратурой? Справлюсь, сказал Муромцев. А не справлюсь, так у нас есть помощница, она подскажет. Ну да, с сомнением произнёс Павленко. Она тебе подскажет. Грубый ты человек, усмехнулся Муромцев. Не умеешь находить подход к женщине. А ты знать что умеешь? Конечно, с уверенностью ответил Муромцев. Даже к американкам. Какая разница, американка она или наша, всё равно женщина. Павленко ничего не сказал, лишь иронично хмыкнул. Муромцев придвинулся вместе с креслом к столу и взял в руки микрофон. Так, сказал он, что мы тут имеем? А, ну всё понятно. Сейчас щёлкнем вот этой кнопочкой и закукуем. Говоря так, он исскоса наблюдал за Миридой. Она неподвижно сидела в кресле и внимательно наблюдала за действиями Муромцева. А ведь подсказала бы, если бы я попросил, подумал Муромцев. Точно, подсказала бы. Он улыбнулся Мириде, сделал успокаивающий знак рукой, передвинул к себе микрофон, щёлкнул тумблером и заговорил по-английски. "Всем внимание, всем внимание. Прослушайте важное сообщение. Я сотрудник спецназа КГБ СССР. Только что нами захвачен аэродром Темпельхов. Радарная антенна и узел связи находятся под нашим контролем. Взлётно-посадочная полоса заминирована в нескольких местах. Таким образом, аэродром полностью выведен из строя. Отдельно обращаюсь к командованию аэродрома. Нами захвачены заложники из числа ваших военнослужащих. В случае, если вы отдадите приказ выбить нас из захваченных пунктов управления аэродромом, мы окажем сопротивление, и ваши сотрудники погибнут. Будьте благоразумны. Выполнив задание, мы покинем аэродром и освободим всех заложников. Ку-ку. Последние слова Муромцев уже произнёс, когда микрофон был выключен. "Через пару минут сообщение надо повторить", сказал Павленко, "чтобы до них лучше дошло. Сможешь?" "Да, конечно", кивнул Муромцев в изнеможении, откидываясь на спинку кресла. "Вот только соберусь силами". "Слушай", вдруг скинулся он и посмотрел на Павленко. "Тут у меня возникла одна интересная идея. А что если за меня эти слова произнесёт она? Ну, наша пленна, а?" Это ещё зачем? поднял бровь Павленко. Думаю, в этом случае у них развеются все иллюзии, сказал Муромцев. То есть они поймут, что мы не шутим и не блефуем, когда с ними говорит их же солдат. А она им такого наговорит, покрутил головой Павленко. А что она может им сказать, кроме правды? глянул на него Муромцев. Что узел связи не захвачен, а сама она на свободе. По-моему, это не тот случай, чтобы врать. Тут ничего, кроме правды, сказать-то невозможно. А что, загорелся идей Павленко? А ведь и в самом деле. К тому же, изгнанные нами барышни, я думаю, уже успели добраться куда нужно и тоже сообщили своим командирам о нас. Так что тут и впрямь соврать трудно. Что ж, пускай говорит твоя зазноба. Вот только захочет ли она? Всё-таки это как-никак получается сотрудничество с врагом. Или, может, у них другие представления насчёт таких деликатных моментов? А вот я сейчас с ней поговорю и узнаю, обернулся Муромцев к женщине. Мерида, я прошу меня выслушать, внимательно выслушать. У меня к вам важный разговор. Если хотите, просьба ради вашего же блага. Если вы её выполните, то, может быть, обойдётся без стрельбы. Вы меня понимаете? Разговор получился довольно долгим. Вначале Мерида задавала вопросы, затем выслушивала ответы Муромцева. Задавала дополнительные вопросы, отрицательно качала головой, даже махала руками, с чем-то не соглашаясь. Но, похоже, Муромцев сумел её убедить. Кивнув головой, женщина подошла к столу, взяла микрофон и стала говорить. Я Милида Рей, солдат американской армии, несу служу на узле оповещения. До меня с вами говорил один человек. Он говорил правду. Он действительно русский сотрудник КГБ. Они в самом деле захватили все важные узлы управления аэродромом и держат при себе заложников. Я один из таких заложников. Прошу командование аэродромом проявить благоразумие и осторожность. При попытке освободить захваченные центры управления заложники могут погибнуть. Я Миридеррей, солдат американской армии. Закончив говорить, женщина вопросительно взглянула на Муромцева. Он молча ей улыбнулся, а затем показал большой палец Павленко. Всё делать нормально, слова, которые произнесла пленная американка, вполне правильные. Вот и хорошо, сказал Павленко. Теперь будем ждать, что решит американское командование. Ох, не хотел бы я быть в их шкуре. Наша с тобой шкура немногом лучше их шкуры, улыбнулся Муромцев. Это да, согласился Павленко. В общем, будем ждать и американских телодвижений, и прибытия нашей авиации. Думаю, скоро они прибудут. А покадайка я взгляну на твои раны. Осмотр ран производился тут же в присутствии пленной американки Мериды, а больше было и негде. С ранами дело обстояло не слишком хорошо, это Павленко определил сразу же, как только снял бинты. Конечно, он не был доктором, но боец спецназа КГБ в любом случае немножко доктор. Спецназовцы умеют и перевязывать, и останавливать кровь, и безошибочно определять, насколько опасно ранение, и даже оперировать. Конечно, насколько это возможно в полевой ситуации. Это необходимый минимум медицинских познаний и умений бойца спецназа, а иначе ты не спецназовец. Так вот, обе раны Муромцева сильно припухли, кровоточили, по краям обозначилась пугающая синева. Тревожным было и состояние самого Муромцева. Конечно, он держался молодцом, бодрился, то и дело уверял, что с ним в общем всё в порядке. Однако Павленко видел, чувствовал и понимал, что его товарищ говорит неправду. Павленко как мог старался не замечать этой неправды, он даже уважал Муромцева за его невольную ложь, потому что это была вынужденная ложь. Она, если можно так сказать, проистекала от той ситуации, в которой пребывали сейчас Павленко и Муромцев, но всё же это была ложь, и она, как всякая ложь, противоречила правде. А правда заключалась в том, что раны Муромцева были опасны. В любой момент он мог потерять сознание, да что там, В любой момент мог начаться необратимый процесс заражения и прочие губительные вещи, которых лучше и не вспоминать, чтобы не накликать. И тогда задача Павленко усложнялась многократно: и с неприятелем сражаться, и зараненным товарищем приглядывать. Муромцев прекрасно понимал, что чувствует сейчас Павленко и очень хотел его поддержать и ободрить, но что он мог сделать? Только одно: изо всех сил делать вид что с ним почти всё в порядке, что он в строю и на него можно рассчитывать в самом широком смысле слова. Не кривись и не морщись, сказал он, обращаясь к Павленко. Рана как рана, я сознание это главное, и могу шевелиться, а всё остальное неважно, тем более скоро прибудут наши. Вот сейчас я тебя перевяжу, и ты будешь совсем как огурец, поддержал Муромцева, а заодно и себя Павленко. А пока лежи и не разговаривай. И постарайся не ворожаться, если будет больно. Помни, что с нами дама. Она хоть и не понимает по-русски, но всё-таки, как говорят у них, надо быть джентльменом. "Обязательно буду", пообещал Муромцев. Павленко принялся отдирать заскорузлые от крови бинты. Процедура была неисприятных, но Муромцев стоически молчал, лишь изредка морщился и скрепел зубами. Мерида какое-то время молча наблюдала за действиями русских Затем вдруг замахала руками и что-то горячо и взволнованно заговорила. "Чего это она?" недоуменно поднял голову Павленко. "Что ей надо?" Она говорит, что ты не доктор, а живодёр, перевёл Мурунцев. И всё делаешь неправильно. Ранинму тойс мне должно быть очень больно. Скажите, пожалуйста," иронично скривился Павленко. "И это какое дело?" Мурунцев что-то коротко сказал Мериде, её ответ был всё таким же горячим и взволнованным. Она говорит, что ей меня жалко, слабо усмехнулся Муромцев. И ещё говорит, что перевязка и обработка ран дело женское, а не мужское. Вот так и хочет тебе помочь. Ну надо же. Ещё иронично яскревился Павленко. И тебя жалко? Она желает помочь своему врагу, который взял её в плен? Это с какой же стати? Так ведь женщина, морщась от боли, слабым голосом ответил Муромцев. Причём тут враги плен и плены прочее к утерма? У женщин своя логика, женская. Ну да, возразил Павленко, поможет она тебе. Как же? В миг отправит на тот свет. И главное, в моём присутствии уж лучше я сам. Пускай поможет, дотронулся до его руки Муромцев. Не всё же мерить войной. Омерзительная эта мера измерения. Неправильно. Пускай поможет, если хочет. А ты будешь присутствовать рядом. Вдвоём оно сподручнее, сам знаешь. А она умеет, пошёл на попятную Павленко. Муромцев что-то коротко спросил у женщины, она ответила: Говорит, что заканчивала специальные медицинские курсы, перевёл Муромцев. У них без этого нельзя. Не возьмут тебя в армию, если не умеешь лечить. Она что-то вроде нашей медсестры или фельдшера. Ну-ну, проворчал Павленко. Мы и сами не хуже, хотя вдвоём оно и вправду сподручнее. Но только я от тебя не на шаг. Муромцев что-то сказал Милиде, она тотчас же подошла к одному из столов, выдвинула ящик, взяла оттуда большую запакованную картонную коробку. Подошла с ней к Муромцеву и что-то ему сказала. Говорит, что это медицинский набор необходим как раз для таких случаев, перевёл Муромцев. "Ой-ой", многозначительно вздохнул Павленко и погрозил Мириде пальцем. "Смотри, и у меня. Перестань", скривился Муромцев и ободряюще улыбнулся Мириде. "Всё будет хорошо. Не думал я, что ты такой идеалист и знаток женских душ. Никак не могу успокоиться, Павленко. Ну так я же у вас новенький, мало ли что ещё во мне таится". Улыбнулся Муромцев, дотронулся до руки Мериды и сказал ей по-английски: "Я готов. Она моего товарища не сердитесь. Просто он за меня переживает. Ну вы понимаете?" "Понимаю", ответила Мерида, становясь перед полулежащим на полу Муромцевым на колени. Она и впрямь знала толк в обработке ран. Быстро, ловко и почти безболезненно она сняла кровоavленные бинты, открыла коробку, взяла из неё тюбик с каким-то снадобьем, обработала им раны, наложила тампоны, поверх них бинты. Авленка лишь несколько раз удивлённо крякнул, наблюдая за действиями Мериды. После того, как одежда Муромцева была приведена в порядок, женщина протянула Муромцеву две большие пилюли розового цвета. "Что это?" спросил Муромцев. "Обезболивающие и одновременно снотворные", пояснила Мерида. "Вам нужно поспать". "О, нет", покачал головой Муромцев. "Нельзя мне спать". "Но вы же опасно ранены", настаивала женщина. "Раненным нужно много спать. Нас этому учили". Так это, смотря в какой ситуации, улыбнулся Муромцев. Сейчас не та ситуация, чтобы мне спать. Вы можете потерять сознание, настаивала женщина. А тогда вы вернёте меня в него, сказал Муромцев. Ведь вы это сможете, не правда ли? Женщина ничего не сказала. Она всё так же стояла на коленях перед Муромцевым и растерянно держала в руках две большие розоватые пилюли. Муромцев в тем временем перевёл их короткий диалог Павленко. Да, спать тебе сейчас нежелательно, вздохнул Павленко. Хотя и не помешало бы. Для раненого сон лучшее лекарство. По себе знаю. Был однажды со мной похожий случай. А что касаемо обезболивающего, так оно и есть у нас немного, правда, но всё же, вот я сейчас. Он достал свою аптечку и вынул оттуда шприц и ампулу. Мерида неожиданно, но вместе с тем решительно отняла шприц и ампулу у Павленко и произнесла несколько слов. Говорит, что она сделает укол сама. перевёл Муромцев. Вот ты ж какая настырная, возмутился Павленко. Будто я сам не умею. Пускай делает она, сказал Муромцев. Может, мне так приятней. Павленко возмущённо открыл было рот, чтобы ответить, но ничего не сказал и неожиданно засмеялся. вслед за ним рассмеялся как мог и Муромцев, и даже Мерида чуть заметно улыбнулась. Муромцев хотел перевести свой разговор с Павленко, но она лишь качнула головой. Не надо, я и так поняла. И быстрая и ловка уколола Муромцева. Он даже почувствовать ничего не успел. "Спасибо", сказал он Мириде. "Мне кажется, я это запомню надолго". Женщина ничего не ответила, встала с колен и отошла к окну. Павленко помог Муромцеву сесть в кресло. В помещении воцарилась тишина. Все ждали следующие минуты. Никто не знал, какой она будет.